Глава 31. Поклонник. Элис. Как и говорил Фил, командор ждал нас на парковке возле входа в красивое здание, напоминавшее скорее санаторий, чем обычную больницу. Фасад отделан белым мрамором, резные колонны на просторном крыльце и цветущие вокруг клумбы. К собственному удовольствию я отметила, что Том прибыл знакомиться с моей мамой не с пустыми руками. Муж немного нервно мял в руках роскошный букет с любимыми мамой-фрезиями и небольшую корзинку со свежими фруктами. Подав руку, Томас помог мне выйти из аэрокара, а потом нежно коснулся губами моей щеки, немного смущая прилюдным выражением своей симпатии. Пойдем, я договорился с лечащим врачом твоей мамы. У нас будет примерно полчаса для общения» а потом нужно будет лететь на космодром. Командировка перенеслась. Мы отправляемся через пару часов. Озадачил меня муж. Но как же? Нужно ведь собраться, а еще подготовить межпланетную визу, разрешение от медиков и все такое. Растерянно отозвалась я. Когда-то мы с Тимом подумывали о небольшом свадебном путешествии на курортную планету Флокс. Но отказались от этой затеи. Не только из-за дороговизны перелета, но также из-за многочисленных бюрократических заморочек. «Наши вещи упаковал домашний робот. Фил съездит за ними, пока мы будем навещать твою маму. Медики осмотрят тебя прямо в этом госпитале. А другие разрешения моей супруги не требуются, считая это льготами командоров», — подмигнул мне Том, увлекая за собой в здание. У входа в здание нас встретил молодой парень в медицинском халате. Он вежливо поздоровался с Томом и со мной, а потом проводил нас по извилистым коридорам в уютную комнату. «Назвать это стильно обставленное помещение больничной палатой?» «У меня не повернулся бы язык». «Привет! Как ты?» — радостно воскликнула я, увидев свою дорогую родительницу. Мама сидела на специальной мобильной кровати, сложенной сейчас как анатомическое кресло. К ее руке была подключена капельница, поэтому мама было дернулась встать. Но я жестом ее остановила и подошла сама, чтобы осторожно обнять дорогого человека. «Элис, я так рада тебя видеть, детка!» Тепло отозвалась мама, приобняв меня свободной рукой а сама украдкой поглядывала на мнущегося у входа командора. «Мам, я хочу тебя познакомить со своим мужем. Том, это моя мама, Дебора Райс. А это мой супруг, Томас Шейн». Без предисловий сказала я. «Рад познакомиться, мэм. Это вам». Немного сковано сказал командор, а потом подошел и положил цветы и корзинку с фруктами на небольшой столик рядом с моей коробкой с пирожными и с кондитерской. Было видно, что мужчина зажат и нервничает, но держался он достойно. «Впрочем, о чем это я? Речь ведь идет о Томасе Шейне, самом молодом командоре Земного Союза!» «Спасибо! Мне тоже очень приятно, мистер Шейн!» «Тоже немного скованно», — ответила мама. «Для вас просто том!» — галантно улыбнулся мой муж. Но мама ответила ему сдержанной улыбкой. И промолчала. «Лиса, я оставлю вас ненадолго». «Понятливо», — сказал командор, исчезая за дверью, чтобы дать возможность нам с мамой спокойно пообщаться, без лишнего напряжения. «Так это правда, дочка? Вы с командором Шейном уже поженились?» «Когда я увидела сообщение в ленте, то не поверила своим глазам», — спросила моя дорогая родительница, нетерпеливо ерзая на кровати. «Да, мам». А еще мы сегодня улетаем на Леору, и надолго, скорее всего, на год. Но Том заверил меня, что у нас будет постоянный канал связи с тобой. А еще его друзья присмотрят за тобой. Сразу вывалила я на маму все свои новости. Ты уверена в этом мужчине? Я ничего не имею против командора Шейна, но все происходит так быстро. Я беспокоюсь о тебе. Мы практически ничего не знаем о нем. Ну, кроме того, что выкладывают в новостную сеть, настороженно отозвалась мамочка. Мам, не переживай. Том очень надежный и честный. Со мной все будет хорошо. Расскажи лучше о себе. Выглядишь ты уже намного лучше, чем неделю назад. Перевела я тему. Собственно, я и сама уже не особенно понимала, к чему могут привести мои отношения с командором. Конечно, Томас высказал мне свою симпатию. Да и я не наивная девочка, видела, что муж меня хочет и восхищается мной. Но насколько серьезным будет наш роман? Разведёмся ли мы через год, как и договаривались, или нет? На эти вопросы у меня пока ответа не было. «У меня тоже все хорошо. Доктор Зейман просто волшебник», — с восторгом сказала мама, но тут же странно смутилась. «Правда?» Протянула я, обратив внимание на блеск глаз дорогой мне женщины. «А он симпатичный?» Тут же поинтересовалась я. «Да...» Мечтательно выдохнула мама, но, заметив мою усмешку, тут же пожурила меня. «Не надумывай ерунды, Эль. Я уже слишком стара для любовных глупостей. Просто мне приятно, что меня лечит такой профессионал, и не более того». Тут же попыталась осадить меня родительница. Но все и так уже было понятно. Мама влюбилась в своего врача. «Угу, угу!» — с хитрой улыбочкой покивала я, сгорая от любопытства. Неугукой цыкнула на меня мама. И тут, к моей удаче, в палату вошел импозантный зрелый мужчина. Мамочка тут же как-то подобралась, а еще раскраснелась, как юная девушка. Впрочем, моей дорогой Дебори Райс до старости еще очень далеко, и я рада, что хоть кто-то её немного встряхнул. После смерти папы мама как будто погасла изнутри, хотя и старалась не показывать нам с Дэном, как ей было тяжело. Я с неприкрытым интересом стала разглядывать доктора. Высокий, спортивный, с волевым лицом. Тёмные волосы побелены проседью, особенно ярко выраженной на висках. «В общем, мужчина больше походил на военного, чем на светило медицины». «Добрый день, девушки. Как сегодня чувствует себя моя самая очаровательная пациентка?» Густым бархатистым басом спросил врач. «Все хорошо. Я даром трачу ваше время, доктор». Кокетливо отозвалась мама. «Но на вас, Дебора, я готов потратить всю свою оставшуюся жизнь». «Да и вообще, слишком рано вы собрались от меня избавляться». «Динамика ваших анализов положительная, но мы только начали лечение». Продолжал флиртовать с мамой врач. «Скажите, каковы шансы, что мама поправится полностью?» Решилась спросить я. «Очень высокие. Я со своей стороны приложу все усилия, чтобы Дебора как можно скорее забыла о своей болезни. Не беспокойтесь, милая леди». «Ваша мама в надежных руках». Галантно, но без заигрывания, отозвался мистер Зейман. «Спасибо, доктор». Коротко поблагодарила я мужчину, но он уже вернул свое внимание маме. «Ваша дочь Дэби, вежливая девушка и такая же красавица, как и вы», — произнёс врач, осторожно вынимая иглу из руки моей родительницы. «Мама покраснела еще сильнее». И смутилась, как девочка. «Ну, я, наверное, пойду. Нам скоро вылетать, нужно подготовиться». Стараясь держать улыбку, вопросительно сказала я, глядя на маму. «Идите, миссис Шейн. Командор уже ждет вас в коридоре. Удачного вам путешествия. За Дебору не волнуйтесь, я о ней позабочусь». Вместо мамы ответил мне доктор Зейман. «Береги себя, дочка», — добавила мама. Мы с ней коротко обнялись. И я поспешила оставить эту необычную парочку наедине. Алиса, ты быстро. все в порядке?» Спросил у меня Томас, вставая с узкой лавочки для посетителей. «Да, все хорошо. Скажи, а доктор Зейман женат?» Задумчиво улыбаясь, отозвалась я. «Он вдовец. А ты с какой целью интересуешься? Понравился?» Хмуро уточнил мой муж, заставляя меня рассмеяться. «Понравился. Только не мне, а маме. По-моему, у них намечается роман». Поделилась я своими наблюдениями и не смогла скрыть ликование, заметив, как сразу расслабился мой ревнивый командор. «Алан очень порядочный мужчина. Я буду только рад, если у твоей мамы с ним сложится отношения». Порадовал меня ответом Том. «Хорошо. Я доверяю твоему мнению». Честно сказала я. В ответ на это заявление меня притянули в объятии и страстно поцеловали, не обращая внимания на снующий по коридору медицинский персонал. — Ты что-то говорила о сдаче анализов? — напомнила я, отстраняясь от мужа. Сейчас было не место и не время для нежностей. — Ты права. пойдем, нужно поторопиться. — согласился со мной командор, нехотя выпуская меня из кольца своих рук.